Глава восьмая. Исповедь. Совершенно оправившаяся Анна Филатьевна твердой походкой вошла в залу, где в переднем углу лежал покойный Виктор Сергеевич. Он почти не изменился, только черты исхудавшего за время болезни лица еще более обострились. Одет он был в его старый вицмундир, Три свечи горели по сторонам и у изголовья покойника. Анна Филатевна опустилась на колени и с полчаса пролежала нить с лицом у самого стола, на котором лежало тело ее мужа. Она не плакала. Встав, она начала отдавать приказания и делать нужные распоряжения. К вечеру был принесен гроб и за вечерней панихидой в него положили тело. все соседи, близкие и дальние, перебывали в доме, чтобы поклониться покойному. Большинство пришедших движимы были, впрочем, далеко не желанием отдать последний долг покойному, а любопытством, что происходит в том доме, ворота которого были почти постоянно на запоре и в которой только ходили по нужде за деньгами. Весть, что умер Галка Ростовщик, С быстротой молния облетела весь Васильевский остров, и вся беднота невольно встревожилась. А вдруг голчиха, так звали Анну Филатевну клиенты ее мужа, вещи-то не отдаст, скажет, муж забрал, а я знать не знаю, ведать не ведаю. И они побежали смотреть, что делает Галчиха, чтобы вывести из ее наружности настроение духа, как она думает поступить. Такт, присущий последнему нищему, не позволял говорить о делах в присутствии покойника. Анна Филатьевна ходила по комнатам, распоряжалась, стояла на панихидах с сухими глазами, покойная, почти довольная. Так, по крайней мере, показалось некоторым. Иж, кремень, баба, слезы не проронит!» — шептались в толпе окружавший гроб. «Пропали наши манатки, пропали!» «У меня самовар, пять рублев стоил, Полтинник дал, за полтинник пропадет, Хороший самовар!» «А у меня родимый солоб черно-бурый, Канаусом крытый, старый, Оно говорить нечего, маменькин!» Бормотала ветхая старушка. «А еще хороший, теплый, растеплый, Три рубля отвалил покойный, Не тем будь помянут, Царство ему небесное. Пропадет. Вестима пропадет, утвердительно тоже шепотом, решил чиновник в Вицмундире и пальто нараспашку. У меня табакерка жалованная, отцовская, сто рублей ей цена. За пятнадцать. Но да я потягаюсь, до царицы дойду. Мужчинам вам хорошо. «Управу как раз найдете!» Томно закатив глаза, тихим шепотом говорила молодящаяся дама с раскрашенным лицом и с подведенными глазами и бровями. «У меня браслет, покойный муж еще в женихах подарил, сувенир с жемчугом». «Как твои зубки?» — говорил покойный, осклабилась дама беззубым ртом. «За три рубля пропадет!» «Пропадет!» — снова изрекал чиновник. «Ах, Мондей!» — восклицала дама. «Сапоги смазные, а намеднясь только и заложил за три гривны. Сама принимала, может, отдаст?» — заявлял какой-то оборванец. «Уже ли пропадут? Сапоги первеющие пропадут?» «Пропадут!» — эхом шептал себе под нос чиновник. Таково вместо молитвенного было настроение окружавших гроб покойного Виктора Сергеевича. Как не тихи были эти разговоры, но они достигали порой ушей вдовы. Анна Филатьевна на них только загадочно улыбалась. Ее улыбка, замеченная многими, еще более утверждала их кроковой догадке, что она не отдаст заложенные вещи. Большинство склонялось к мнению чиновника, все продолжавшего повторять, как заключение на раздававшееся кругом сетования Не отдаст. «Придется тягаться», — решили многие. «Что тягаться? Ведь номерок и то своей рукой записал. Где ж доказать? Квартальный им свой человек. Ишь перед вдовой рассыпается. Чувствует, что перепадет. родовое племя».